Глава 5. «Адмирал, линкор бессмертных замедлился и незначительно сменил курс», сообщил лейтенант Картер, следивший за вражеским судном. «Движется к одному из портальных блоков». «Софа, проведи глубокое сканирование объекта, к которому направляется противник». «Отдал я приказ». «Это невозможно, адмирал. Блоки портального кольца закрыты для доступных нам способов сканирования». В таком случае идем на сближение. Сдается мне, бессмертные хотят провести исследование в РАД. Или уже провели. Я активировал соединение с бортинженером и спросил. «Лейтенант Киана, пусковые шахты истребителей восстановлены?» «Так точно, адмирал?» «Обе машины также прошли диагностику и в данный момент полностью готовы к бою». «Хорошо». Я вновь переключился на командный канал. «Софа, предоставь список пилотов, имеющихся на крейсере». Лейтенанта Картера исключи, ему и так есть чем заняться. Три. Всего три, мать его, пилота, включая меня. Старший бортинженер и лейтенант Ананьев. Из младшего командного состава ни одного, кто хотя бы прошел курс пилотирования на симуляторе. Пригласи лейтенанта Ананьева на мостик. Приняв решение, я сосредоточился на тактическом экране. Расстояние между басовым и кораблем противника стремительно сокращалось. Такими темпами через час выйдем на дистанцию уверенного залпа, что совершенно не входило в наши планы. «Адмирал, линкор бессмертных полностью остановился на расстоянии 100 километров от блока врат», — доложил Старпом. Что ж, я оказался прав. «Софа, передай приказ техникам, пусть готовят истребители к вылету». «Оба». Я поднялся со своего места. «Лейтенант Картер, слушай мой приказ. Ни при каких обстоятельствах не вступать в бой с линкором». Уводи крейсер к планете под прикрытием трофейного судна. Адмирал, может не стоит? Старпому явно не хотелось брать на себя такую ответственность, хоть он и пытался скрыть это за беспокойством. Плохо, придется возвращать его на должность первого пилота. Софа, лейтенант Картер возвращается на свою прежнюю должность. Моим заместителем назначаю лейтенанта Киану. Принято, бесстрастно ответил скин корабля. Адмирал? В вопросе теперь уже первого пилота слышалось облегчение, не более. Значит, я не ошибся. Все в порядке, лейтенант. У старшего бортинженера на порядок больше часов, проведенных в космосе, чем у тебя, да и руководящая должность обязывает. Бортинженер поднялась на мостик через две минуты и, получив от меня инструкции, тут же начала действовать. Снизила скорость Басова на 30%, приказала бортстрелкам занять позиции, инженерам... Временно прекратить работы и занять посты согласно боевому расчету. Видя, что корабль в надежных руках, я направился на выход, где столкнулся с Ананьевым. Адмирал. Лейтенант, вольно. У нас намечается боевой вылет. Даю пять минут для постановки задач заместителю. Хватит и двух, адмирал. Ответил командир космодесантников. Разреши узнать, какая перед нами задача. Разведка. Возможно уничтожение малых судов противника. Софа. Объявляй боевую тревогу. Необходимое распоряжение своему заму Ананьев передал, пока мы шли по осевому коридору. У Люков нас уже ждали техники, в этот раз не пришлось забираться в кабину экстремальными способами. Спокойно спустился через посадочную шахту, сел в пилотское ложе, запустил краткую диагностику, убедился, что напарник готов к старту, связался с ним по командной линии. «Лейтенант, твой позывной третий, мой, соответственно, второй». Старт по окончании отчета. Сообщил я ведомому и сосредоточился на экране шлема, где появились цифры. Три, два, один. В следующую секунду меня вжало в перегрузочное кресло, на грудь навалилась легкая тяжесть, а затем истребитель с стремительным снарядом выбросило из пусковой шахты. Тактический экран тут же расцвел метками целей и прочих объектов, показывая расстояние до любого из них. Адмирал. Противник засек вас и начал маневр поворота. Прозвучал в динамиках шлема голос ИИ. Третий, маневр уклонения. Обходим линкор по широкой дуге. Наша цель – блок портала. На провокации не отвечать. В случае атаки уходим в отрыв. Принял. Отозвался ведомый. Первый. Обратился я к лейтенанту Киане, занимавшей сейчас кресло капитана. В бой с бессмертными не вступать, не провоцировать, держаться на расстоянии, превышающем дистанцию уверенного поражения. Цель – провести разведку, не более. «Второй. Фиксирую взлет четырех истребителей с вражеского линкора», – сообщил Сторпом. «Взяли курс на блок портального кольца. Вас игнорируют». «Уже вижу первый». На смотровом экране появились четыре красные точки, стремительно удаляющиеся от туши линкора. Истребитель не держался чуть позади и справа от меня. «Третий. Идем на максимальной мощности. Нужно отрезать этих птичек от носителя». «Принял». Лейтенант вел истребитель уверенно, и когда я ускорился, не отстал. Увеличение скорости было проигнорировано противником. Или на борту линкора больше не было малых кораблей, или нас не посчитали угрозой, что выглядело крайне беспечно. Почувствовав неладное, я скомандовал. Третий. Маневр уклонения вправо, 30 градусов. Первый. Планы изменились. Нужно спровоцировать корабль бессмертных на атакующие действия. Оттяните его на себя. Здесь происходит что-то странное. «Приняла», — доложила Марийка и тут же переключилась на внутрикорабельную частоту. Мы же, отклонившись от выбранного курса, стали забирать сильно в сторону. Я не понимал, что меня беспокоит, но решил прислушаться к своей интуиции, продолжая удаляться от истребителей противника. «Десять секунд, двадцать, минута». «Второй!» В голосе Ананьева слышалось недоумение. «Держим выбранный курс», — безапелляционно произнес я. «Черт, да что же меня беспокоит?» «Адмирал, фиксируя всплеск энергии в районе Куба», сообщила Софа. «Провожу повторное сканирование. Обнаружен вражеский корабль класса корвет. «У бессмертных нет кораблей подобного класса», удивился я. «Во всяком случае, боевых». «Адмирал, это исследовательское судно», сообщила ей крейсера. «На борту, скорее всего, высший. Рекомендую возвращаться назад, иначе можете попасть под ментальный удар». Третий, курс на басов. Отдал я приказ мысленно благодаря свою чуйку. Так вот, что меня беспокоило. Наши маневры оказались не напрасными. Противник попытался накрыть истребителя ментальной атакой, но не рассчитал координаты и нас задело самым краем. Защита бронескафов выдержала, лишь на краткий миг голову словно тисками сдавила. Второго удара не было. Мы успели покинуть зону возможного поражения и под ускорением направились к басову. Спустя 15 минут я уже выбирался из кабины истребителя. «Софа, краткий доклад», – потребовал я, пока шел в рубку управления. Научное судно и группу прикрытия подобрал линкор, который в настоящее время не предпринимает никаких действий. «Гребаный экибастус!» – выругался я. «Они будут ждать подкрепления. Мы здесь заперты, словно в ловушке, и бессмертные знают об этом». Поднявшись на мостик, приказал там же собраться всему командному составу, включая младших офицеров. Для себя решение уже принял, поставив остальных перед фактом. Набираем рекрутов на коре, чтобы трофейный линкор мог вступить в бой без нашего участия. Затем оба судна бросаем в атаку на корабль бессмертных. Потому как, если с одним поврежденным судном у нас еще есть шансы справиться, то с двумя кораблями никакого. И вновь 30-часовой перелет к планете, на которой нас уже ждали. В этот раз пришлось садиться на поверхность. Приземлились возле центра обороны, которым командовал Сониту, хоть тот и предлагал совершенно другие координаты. К местным военным у меня доверия не было, а вот майор заслужил хоть и частичное. Дальше была процедура набора экипажа. Процентов 70 рекрутов, узнав о сканировании и установке блока, наверное, земной федерации, сразу же отсеялись. А вот остальные, в основном это были воины, еще вчера отражавшие атаки бессмертных, согласились на все. Главное, чтобы эти насекомоподобные твари не вернулись. В итоге нам удалось восстановить численность экипажа до штатного максимума, а также набрать два десятка специалистов, которые станут управлять трофейным судном. После чего... Состыковавшись с линкором, мы в который раз взяли курс на портал. Чему можно обучить взрослого человека за 10 часов? Оперейца. Благо, многие из новобранцев уже обладали необходимыми навыками. Например, два десятка артиллеристов заняли бронеячейки с противомоскитными турелями, а показанная ими результативность ведения огня оказалась весьма высокой. Лейтенант Ананьев также получил в свое распоряжение взвод отлично подготовленных бойцов, к тому же успевших повоевать с низшими бессмертными. Вражеский корабль не стал дожидаться, когда мы приблизимся. На сближение он также не пошел, вместо этого, набрав максимально доступную скорость, рванул к точке, из которой появился в обычном пространстве. Решив, что противник пожелал-таки покинуть систему, мы прекратили преследование. Увы, стоило это сделать, как линкор начал сбавлять ход, пока вновь не замер. Да твою ж налево! Выругался я предварительно отключив микрофон. Затем вызвал в рубку новобранца, в прошлом бывшего пилота на торговом судне. Курсант Шекурум, сможешь на карте показать возможные точки выхода кораблей из гиперпространства? Постараюсь, адмирал, ответил житель Корры. Получив доступ к объемной карте системы, он произвел какие-то расчеты и отметил три возможные точки, откуда стоит ждать гостей. Это основные направления, ведущие к обжитым системам. Корабли инсектов ушли по этим координатам. Эллинкор смертных направляется как раз между двух ближайших выходов. Произнес я, перенеся новые данные на тактический экран. Выбрав те координаты, по которым противник мог ожидать подкрепления, скинул их первому пилоту. Лейтенант, меняем курс. Необходимо выйти вот в эту точку. Принял. У нас есть только один способ, если не победить, то хотя бы оттянуть гибель. Последнее предложение, произнес, вновь отключив микрофон. Галактика Млечный Путь. Рука Фариона. Искатель Персей. Контрадмирал, до выхода из гиперпространства осталось 30 минут, доложил Искин. Перун, передай приказ старшему офицерскому составу, чтобы через четверть часа все были на мостике. Выход в обычное пространство прошел штатно. Эскадра появилась в полном составе, сканирование ближнего и дальнего космоса не выявило кораблей бессмертных. Зато обнаружилось другое. Огромное, даже по космическим меркам, кольцо, состоящее из крупных блоков, не связанных друг с другом, но при этом сформировавших идеальную окружность. И обломки. Множество обломков различных кораблей. Останки улья-биомехов, линкоров Федерации РАС, даже фрагменты судна бессмертных имелись. И часть тяжелого крейсера – одна из самых важных его частей – гипердвигатель. Приказ по эскадре. Наконец принял решение контр-адмирал. Флагман выдвигается для исследования объекта. Остальным кораблям – встать в оборонительный ордер. Перун. Запустить разведзонды для детального сканирования неизвестного объекта и остатков басово. «Контр-адмирал. Фиксируй мощнейший всплеск неизвестного излучения» перебил Тихонова старпом, наблюдавший за показаниями сканирующих систем. Продолжить он не успел, корабль тряхнуло, а затем на борту все замерло. Словно воздух на миг изменил свою структуру, став твердым, как стекло. Галактика Млечный Путь. Рука Фариона. Эсминец Ниан. Капитан, сканеры зафиксировали волну неизвестного облучения. В голосе старшего помощника слышалась паника. В следующую секунду на тактическом экране погасли сразу два корабельных маркера, словно их никогда и не было. С радаров исчезли «Искатель Перей» и крейсер поддержки «Василиск». «Искин, боевая тревога! Даю разрешение задействовать протокол изоляции! Код Альфа-Альфа-17!» отдал распоряжение капитана Сминца, надеясь, что командиры других кораблей поступят таким же образом. «Проклятие! Да что здесь вообще происходит?»